Он все еще ощущал металлический привкус адреналина, появившийся, когда он прятался за серверами и копался в вещах Джульетты. Лукас похлопал себя по груди. Спрятанные в кармане предметы были на месте, возле колотящегося сердца. Отдышавшись и немного придя в себя, он протянул руку к двери IT и едва не получил по пальцам, когда та внезапно распахнулась. Из нее выскочил знакомый техник Сэмми и промчался мимо. Лукас окликнул его, но тот уже взлетел вверх по лестнице и скрылся из виду.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 Заметив его, Бернард смолк и протиснулся мимо дрожащих техников к Лукасу. Тот уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но босса интересовал не сам Лукас, а то, что он принес. «И это все?» – спросил Бернард, выхватывая у него коробку. «Это?» «Все вещи этой девки поместились в одну гребаную коробочку?» – Бернард развернул клапаны. «Здесь все?» тут все, что мне дали», – пробормотал Лукас. Марш сказал... «Да, Марш сообщи уже, что у него ногу свело. Клянусь, в пакте следует указать возрастные ограничения для таких должностей. Сиемс!» Бернард повернулся к начальнику охраны. «Конференц-зал! Немедленно!» Лукас махнул рукой в сторону турникета и расположенной где-то за ним серверной. «Полагаю, мне сейчас надо...» «Пойдешь со мной!» — сказал Бернард, взяв Лукаса за плечи. «Я хочу привлечь тебя к одному делу». Кажется, здесь становится все меньше грёбаных техников, которым можно доверять. Но я должен идти в серверную, у нас там была проблема с 13-м сервером. Он подождет, это важнее. Бернард привел его в конференц-зал. Великан Симс вошел туда перед ними. Он придержал дверь, пропуская Бернарда, и нахмурился, когда вошел Лукас. Тот даже вздрогнул. Он ощущал, как по груди стекают струйки пота. От страха его бросило в жар.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 Лукас едва не проболтался, что крышка сдвигается, а вещица так искусно сделана, что стыки почти не видны, и для сдвига требуется некоторое усилие. Бернард неразборчиво выругался и отложил шкатулку. — А что именно мы ищем? — спросил Лукас. Он подался вперед и взял шкатулку, делая вид, будто держит ее впервые. «Что — Что-нибудь! Любой гребаный намек! — рявкнул Бернард и пронзил Лукаса взглядом. — Как эта проклятая смащица прошла через холм! «Она сама что-то поднастроила? Или кто-то из моих техников? И что именно?» Лукас все еще не понимал, почему Бернард так злится. «Ну не стала она делать очистку, и что?» «Может, Бернард расферепел, потому что не знает, как она могла протянуть так долго?» Лукасу было знакомо подобное чувство. Всякий раз, когда во время работы у него что-то выходило случайно, он бесился почти так же, когда что-то ломал или портил. Ему доводилось видеть разозленного Бернарда, но сегодня тот был каким-то другим. Он неивствовал. Вел себя как маньяк. Лука смог бы испытывать нечто похожее, если бы добился беспрецедентного успеха, не имея при этом понятия, за счет чего именно. Сим с тем временем обнаружил блокнот и принялся его перелистывать. «Эй, босс!» Бернард выхватил у него блокнот и быстро пересмотрел страницы. «Пусть это кто-нибудь прочитает», – велел он и поправился соскользнувшиеся на кончик носа очки. «Тут могут оказаться какие-нибудь намеки на заговор». «Эй!»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 «Я окружен идиотами», – признался Бернард, когда они остались вдвоем. Лукас решил, что начальник не имеет в виду его. «К присутствующим это не относится», – добавил Бернард, словно прочитав его мысли. «Спасибо». «Ты хотя бы способен починить чертов сервер. Но за что я плачу всем остальным придуркам-техникам?» Он снова поправил очки, а Лукас попытался вспомнить, всегда ли Бернард так много ругался. «Кажется, нет. Может, его до канала нагрузка?»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 «Когда-нибудь мне все-таки придется это сделать. Я уже в том возрасте, когда друзья, те, с которыми ты вырос, дохнут как мухи, а ты еще достаточно молод, чтобы делать вид, что с тобой такого не случится». Его взгляд переместился на Лукаса. Молодой техник ощутил себя неуютно наедине с Бернардом. Прежде он никогда такого не испытывал. «Бункеры уже выгорали дотла из-за высокомерия одного человека», – поведал ему Бернард.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 Я ему доверяю, но он почти мой ровесник. Ну, не такой уж вы и старый, заметил Лукас, стараясь быть вежливым и одновременно собраться с духом. Он никак не знал, что произойдет дальше. Тех, кого я считаю друзьями, совсем немного, доверительно произнес Бернард. Я это ценю. А ты, наверное, самый близкий из них. У меня такое же чувство. Я знал твоего отца, он был хорошим человеком. Лукас сглотнул и кивнул, посмотрел снизу вверх на Бернарда и осознал, что тот протягивает ему руку, уже некоторое время. Лукас протянул свою, все еще не понимая, что именно ему предлагают. «Мне нужен ученик, Лукас!» Он ощутил, что ладонь у Бернарда совсем маленькая, тот потряс его руку. «И я хочу, чтобы им стал ты!»